Скиф Арсак, родом из Меотиды, Приазовья. Нельзя сказать, чтобы это завоевание было особенно кровопролитным. Скифа в Парфии встретили как освободителей. Жители персидской сатрапии свергли чужеземное македонское владычество и предоставили трон царю Арсаку. С этим патриотическим преданием связано и то обстоятельство, что первому Арсаку приписали впоследствии вместо скифского происхождения бактрийское мунзен, то есть персидское. Бактрия тоже была одной из персидских сатрапий. Со временем, когда держава царей Арсакидов Потомков меотийского кочевника скифа простирались уже от Инда до Евфрата, от Кавказа до Персидского залива. Основатели династии сочинили царское персидское родословие происхождения от Артаксеркса II в сочинениях великого среднеазиатского учёного X века. Аль-Бируни сохранилось предание, что Ашик-бин Ашкан был потомком Севарены, прекраснейшей сыновей Кавауса. И так эта генеалогия доводит род парфянских царей до мифической богатырской эпохи Ирана. Комментирует немецкий историк античности Дройзе. Парфия поражала воображение современников, говорит Владимир Иванович. У нас вызывает смех призыв Жириновского вымыть сапоги в Индийском океане. Но многие ли из нас знают, что некогда границей государства, созданного нашими предками-скифами, действительно был Индийский океан? Да. Анси имеет несколько сот больших и малых городков, занимает несколько тысяч ли пространства и считается величайшим государством, писал китайский историк первого века до нашей эры Сыма Дянь. В настоящее время они владеют такой обширной страной и таким множеством племён, что по величине свои державы являются до некоторой степени соперниками Римлян писал грек Страбон в I веке нашей эры. Парфяне, как бы поделив мир между собой и римлянами, в настоящее время держат власть над востоком. А это мнение его современника римлянина Понтея Трога. Парфянское государство существовало без малого 5 веков. И в пору своего расцвета охватывала обширнейшие территории, как Средняя Азия, Юг, весь современный Иран и Ирак, часть земель Сирии и Афганистана, поддытоживает их оценки историк Новиков. На протяжении нескольких веков исторически судьбы всего Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока определялись взаимоотношениями римской державы и парфии, двух крупнейших государств того времени. В ахинскую конницу видели под стенами Иерусалима. В битвах с парфянами терпели поражение легионы Красса и Марка Антония. Представление о том, что Римская империя и царство Парфян является двумя равноправными большими государствами и при этом единственными в мире господствует на всём римском востоке, особенно в пограничных провинциях, пишет Монзен. Хотя это и устарето, но в Апокалипсисе Иоанна противопоставление всадника на белом коне с луком всаднику на рыжем коне с мечом, равно как Мегистанов в харханских вельмож или архам, римским военачальникам. Конечная катастрофа так же мыслится, как поражение римлян от парфян.